Испытание на разрушение 1 Ветер, как и положено в конце октября, хлестал лицо ледяным дождем. Меллори, подняв воротник, прятался в полумраке поворота на узкую улочку. «Вот ведь ирония судьбы, Джонни!» — проворчал стоявший рядом с ним невысокий человек с мрачным лицом. «Ты тот самый, кто этим вечером должен был стать премьер-министром планеты, крадешься по закоулкам, а Кослоу со своими громилами пьет шампанское во дворе администрации». «Это-то неплохо, Поль», — сказал Меллори. Может, он настолько увлечется празднованием Победы, что до меня руки не дойдут. — А может, и нет, — сказал Невысокий. — Пока ему известно, что ты жив и представляешь для него опасность, он не успокоится. Дело всего нескольких часов, Поль. К завтраку Кослоу будет знать, что махинация с его избранием не прошла. — Но если до того, Джонни, он успеет тебя схватить, всему конец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 6 934 блоком, составляющим сегментированный мозг, управлявший кораблем. Модуляции спектров умонастроения с 49 по 91. Некоторые параметры бытия на обследуемом теле, характерные для экзокосмического манипуляционного разума, сделали свой прогноз на основе этих данных анализирующие.